Завтра ведь воскресенье. Она явилась на улицу Нотр-Дам-де-Шан. Я сама ей дам все указания и представлю ее больной. Но завтра днем я не свободна. Мне надо сделать множество визитов, которые я бесконечно долго откладывала. На следующий день, выехав из дому после завтрака, она приказала отвезти ее на вокзал Сен-Лазар. «Возвращайтесь домой». — сказала она кучеру. — За мной приедете сюда к шести часам вечера. Она села в первый же поезд, отправлявшийся в Версаль, вышла из вагона в третьем часу дня и, помахав зонтиком, подозвала извозчика, поджидавшего седоков на стоянке у вокзала. — Извозчик в Шеней. — Почасно. — Как ехать прикажете через долину Сент-Антуан мимо Трианона? — Кратчайшей дорогой. Лошадь была запряжена в коляску. В защиту от летнего солнца у экипажа имелся тиковый верх с бахромой из помпончиков. Он мог бы напомнить госпоже Бусардель о ее свадебном путешествии на юг Франции. При въезде в Шеней, извозчик повернулся на козлах и спросил у Амели, где она желает сойти. — Поезжайте на площадь. На площади она подозвала проходившего мимо крестьянина. — Голубчик, подойдите-ка. Крестьянин подошел, снял шляпу. — Можете вы мне показать, где живет здешняя жительница по имени Туанон? — А вы, сударыня, не знаете, как ее девичья фамилия или фамилия ее мужа? — Нет, этого не знаю. Знаю только, что ее зовут Туанон и что она родственница Броншу. Браншуты я хорошо знал, а только все они перемерли. Из их неродни остались только мальфосы, а мальфосы живут в верхнем конце. «Поезжайте той дорогой, что идет на сель», — сказал он извозчику. «Когда едете до кузницы, сверните влево, а потом все прямо до фермы мальфосов. Она стоит как раз перед спуском в долину». Услышав звон бубенчиков со двора маленькой фермы, выбежали ребятишки. И госпожа Бусардель, не выходя из коляски, стала их расспрашивать. Они убежали. Затем появилась пожилая женщина. — Я ищу крестьянку по имени Туанон, племянницу тетушки Браншу, — сказала Амели. — Меня звать Антуанетта. В девицах я была Браншу, а по мужу — мальфос. Только он помер. Я уже давно вдова, — сообщила крестьянка. Что прикажете, сударыня? — Моя свекровь, — подумала госпожа Бусардель. Если тетушка сказала правду, значит, эта женщина — моя свекровь, а госпожа Теодорина была мне никто. — У меня к вам дело. Моя фамилия Буссардель. Крестьянка изменилась в лице. Живо сняла с себя фартук и, бросив его опять прибежавшим детям, сделала реверанс. Это была старуха лет 60-65, еще плотного крепкого сложения, но годы тяжелый труд и солнце уже избороздили ее лицо глубокими морщинами. А вы кто же будете, сударыня? Я жена Викторена. Можно с вами поговорить?» Не сводя глаз с приезжей дамы, фермерша указала рукой на домик, стоявший на санцепёке в глубине двора. Госпожа Бусардель вылезла из коляски и, подобрав юбки, направилась к калитке. Дети отошли в сторонку. Госпожа Бусардель вошла в полутёмную комнату, где у окна с притворёнными ставнями дремал в кресле дряхлый старик. «Дедушка!» «Встань — Встань, — крикнула ему крестьянка, — тут барыня сядет. Посетительница жестом отказалась от такой любезности. — Он глухой, не уж извините, отцом мне приходится. Госпожа Бусардель мгновение смотрела на старика. Он не пошевелился. Она села у края стола на одной из двух скамеек, поставленных вдоль него, и предложила фермерши сесть напротив нее. «Дозвольте, не спросить, как господин Викторен? Здоров ли?»